Еще. Мемориальный музей-мастерская Заира Азгура, Улица Азгура, дом 8. Здесь вы окажетесь в компании великих, определивших развитие 20 века. Карл Маркс и Ленин, Сталин и Мао Цзэдун, герои войны, народные писатели. Самая высокая концентрация, возможно, в мире, Лениных и Сталиных на квадратный метр. Их объединяет не только турбулентный прошлый век, но и создатель. Главный белорусский скульптор советской эпохи – Заир Асгур. Коллекция коллекции музея 435 скульптур, созданных в 1936-1992 годах. Отличное место для фотосессии с изюминкой. Мемориальный комплекс «Тростенец». Бывший лагерь смерти. Гитлеровцы создали «Тростенец» на оккупированной территории Беларуси осенью 1941 года. По количеству жертв он уступает только Освенциму, Майданеку и Требленке. После освобождения здесь обнаружили более 30 братских могил, а также кремационные ямы, где гитлеровцы сжигали расстрелянных, отравленных газом и даже живых людей. В Тростенце погибли более 206 тысяч человек. 22 июня 2015 года был открыт мемориальный комплекс с центральным монументом «Врата памяти». Если решите сюда приехать, подготовьтесь морально. Музей «Лошадская усадьба», проспект Чижевских, дом 8, дробь 2. Впервые усадьба упоминается в 1577 году. Она принадлежала многим знатным родам, а расцвета достигла при Евстафии Любанском, владевшем ею в 1884-1913 годах. При нем имение стало одним из лучших губернских хозяйств и центром светской жизни. Господский дом сохранился. В его залах воссоздана атмосфера быта конца XIX – начала XX века. Больше, чем усадьбу, минчане любят разбитый вокруг нее парк. Один из самых красивых и мистических в городе. Музей валунов. Уручья. В Европе всего два подобных музея парка. У нас и в Литве. Со всей Беларуси свезли 2134 валуна разного происхождения. Есть магматические, осадочные, метаморфические. Такое разнообразие ученые объясняют просто. Много-много тысяч лет назад по территории современной Беларуси двигался ледник, а с ним пришли и все эти камни. Сегодня у каждого свой паспорт. Вот, например, дзет, привезенный с древнего языческого капища в центре Минска. Вот пограничные валуны. А вот каменный крест Стефана Батория, у которого, говорят, король обедал во время похода на восток. Прогулка здесь и умиротворяет, и наполняет силой.